«Добрый вечер, мисс Гвиндолин!» «Добрый вечер, мистер Джордж, сэр!» «Добрый вечер, мистер Бергард! Я привез Гвиндолин несколько раньше, чем планировали. Передавайте, пожалуйста, от меня привет леди Аристи!» «Само собой разумеется, сэр!» «Добрый вечер, сэр!» Выражение лица мистера Бергарда было невозмутимым, как всегда, когда он закрывал за мистером Джорджем дверь. «Милое платье, мисс Гвиндолин!» Сказал он мне потом. «Поздний восемнадцатый век?» Я думаю, да. Я была такой усталой, что могла бы прямо здесь, на месте, свернуться клубочком на ковре и заснуть. Но я еще никогда так не тосковала по своей постели, как сейчас. Я только боялась, что на пути на четвертый этаж мне могут встретиться тети Гленда, шарлота или Диариста и закидать меня упреками, иронией или вопросами. К сожалению, господа уже поужинали без вас, но я подготовила для вас на кухне немного перекусить. о «Это действительно очень мило, мистер Бенгард, но я...» «Вы хотите в постель», — сказал мистер Бенгард, и крохотная улыбка мелькнула по его лицу. «У меня есть предложение. Вы отправитесь прямо в вашу спальню. Дамы сейчас в музыкальной комнате и не услышат вас, если вы проскользнете хитрох, как кошка. Я предупрежу вашу маму, что вы здесь, и дам ей имбис для вас». Я была слишком усталой, чтобы удивиться его предусмотрительности и заботе. «Большое спасибо, миссия Бергард», пробормотала я и поднялась по лестнице. «Как я поела, и о разговоре с мамой у меня были совсем смутные воспоминания, потому что я уже наполовину спала. Жевать я не могла, это уж точно. Но, может быть, это был суп?» «О, какое красивое!» Каролина обнаружила платье, которое висело вместе с расшитыми воланами и рюшами нижних юбок на, на стуле. «Ты принесла его из прошлого?» «Нет, я была в нем еще до этого». Я села на кровати. «Мама рассказала вам, что произошло нечто странное?» Каролина кивнула. «Ей не пришлось много рассказывать. Тетя Гленда так орала, что об этом наверняка знают даже соседи. Она старалась сделать так, как будто мама, подлая обманщица, украла у шарлоты Шарлотты генпутешествия во времени». «А шарлота? Она ушла в свою комнату и больше не выходила. Как тетя Гленда ее не умоляла? Тетя Гленда кричала, что жизнь шарлоты пропала, и все это вина мамы.